Папа сразу зашипел. «Надо подождать. Сидят как живые», — сказала Алиса. «Значит, газ. Любой быстробойный газ выветривается тоже быстро, а здесь наверняка вентиляция. Так что можно дыхание и не задерживать. Это я так, на всякий случай». Папа шипел, но не корчился и не задыхался. Отравы нет. Я вдохнул. «Ясно. Запах этот ни с чем не спутать. Мертвичины» плотный, тошный, сладкий. Так может пахнуть только мёртвый человек. За дверями лежали двое, лицом вниз. Мёртвые, конечно. Они сидели раньше, прошептала Алиса. Скорее всего, упали от распухания. На всякий случай пнул ботинком. Дохлые. Оружие стояло у стены. Скорострельные винтовки и полки для патронов. Винтовка. Неприятное оружие, но мне вдруг захотелось его взять на всякий случай. Впервый раз со мной такое. Вспомнил про огнемёт, пустые балоны. Непроверенное оружие лучше не использовать. Жизнью можно расплатиться. Вернул винтовку к стене. Алиса всхлипнула. Я обернулся. Слёзы. Забавно. Слёзы я редко видел. Двинулись дальше. Коридор разошёлся на несколько ответвлений. Жилая зона, указала Алиса. Там. Стали проверять жилую зону. Почти везде мертвецы. Большинство лежало в своих кроватях. Как спали, так и умерли. Некоторые улыбались. Видно даже сквозь распухание. Газ. Всех разом можно только газом. Или в воду чего подсыпать. Но газ надежнее. Распылить в вентиляции и все. Мирная смерть. Я почему-то ожидал кровавой резни, а все оказалось спокойно. Но от этого было только страшнее. Проверяли все комнаты. Я подобрал палку и тыкал в каждого. Так, на всякий случай. Алиса всклипывала. В жилом отсеке никого живого. Дальше куда? спросил я. Алиса кивнула. Зал для общих собраний, для вече. Как мы собирались на крыше, так они и в этом зале. Он был пуст. Всё произошло ночью. Под ногами хрустнуло стекло, зеркало. Два зеркала на стенах разбиты. Я испугался, что это зеркальная болезнь. Но остальные все были целы. Я увидел в них своё отражение. Научный сектор, указала Алиса. Научный сектор состоял из нескольких комнат. В третьей мы встретили человека, вполне мёртвого. Он чинил что-то электрическое, да так в него и упал лицом, обгорел. Алиса смотрела на этого особенно долго. Пришлось её вытолкнуть даже. Бытовой сектор, туалет и помывочную пусто. Зато в дежурке Троих увидели, все без оружия, следили за электричеством, водой и отоплением по приборам. Приборы до сих пор мигали, стрелки дергались, и по экранам бежали непонятные цифры. И эти, зажатые в спинке вращающихся стульев. Распухшие, как везде. Бессмысленная какая-то смерть. Их ведь не сожрали, как сделал бы Волкер или Мрец, или вот та погонь, кое я много перебил на поверхности. Просто убили, без причины. Причину мы нашли. Детский сад. На двери зайчик. Мне туда совсем не хотелось. Да и Алисе тоже. Но мы вошли. Я вошёл первым. Ничего, то есть никого, к счастью. Дети где? спросил я. Не знаю, их не было. Ты видишь? Я видел. Шприцы. Пластмассовые, оранжевого цвета. Разбросаны по полу. 8 штук. Сколько ребятишек Спросил я: "Восемь. Всё понятно". "Что понятно?" Я поднял шприц. "Противоядие", сказал я, "от газа". Выпустили газ, все потеряли сознание разом. Он прошёл сюда и сделал уколы детям. Им нужны были дети, живые. Зачем? Не знаю. Я разглядывал комнату. Двухъярусные кровати, одежда, книжки, забавные такие, разноцветные. Звери смешные. Рисунки на стене карандашом нарисованы. Чловечки, цветочки. Игрушек нет. Игрушек нет, сказал я. Дети забрали игрушки с собой. Значит, они ушли сами. Или их увели. Я поднял книжку. Про рыбку. Рыбка поплыла искать своего братика. Это всё из-за детей, сказал я. Им нужны были дети, они их забрали. Остальных убили. «Зачем?» «Чтобы не мешали». «Кто?» спросила тихо-тихо Алиса. «Кто убил?» «Я почем знаю». Я осторожно положил книжку на стол. «Кому дети нужны?» «Кому дети нужны?» спросила в ответ Алиса. «Кому хочешь. Дети – это будущее. Из тебя вот никого уже не воспитаешь. А из детей что угодно. Самое, что ни на есть дети – ценность. И не погань это, понятно. С умом все сделано. Человеком. Ну да, погонь людей только жрет. В крайнем случае только убивает. Для того я ее нечистый и создал. Я взял стул и сел. Ясно было, что того, кто это совершил, здесь нет. Что здесь безопасно. Но сами стены... Нет, человек должен жить на поверхности. Пусть даже нижнее метро и спокойное место, но к черту такое спокойствие. Алиса всхлипнула. Что там? Я указал на дверь в конце коридора. Ферма. Там фирма. Ясно. Тухла тут у вас. Но ты не переживай, ты не умерла. Я всё это тоже вижу, к сожалению. Алиса утёрла нос. Слушай, Дев, она поглядела на меня. Я не убедилась ещё. Да нет. Там моя комната. Я хочу Москва. Ладно, сказал я. Где? Оказалось недалеко. Там же где фирма, рядом. На двери двадцать три, под лестницей. «И что ты там увидеть думаешь?» – спросил я. «Ничего, посмотри просто». Я толкнул дверь. «Темно». «Автоматически свет включается», – сообщила Алиса. Я шагнул внутрь. Стало светло. «Комната. Сразу видно, что девчачки. Аккуратно очень. Постель заправлена. Баночки». «Ну?» – спросила из коридора Алиса. «Что там?» «Ничего. Комната». Пустая? Ты хочешь узнать, нет ли здесь твоего протухшего трупа? Нет, нету. Всё в порядке. Я вышел из комнаты, свет погас. Нормально всё, повторил я. Никаких безобразий, спи спокойно. Ну, если сможешь. Ферма там, и я направился на ферму. Ферма оказалась хорошая, не то что у нас. Никакой захудалости, трубки по потолку разноцветные, приборчики со стрелками, а вместо земли красноватая галька. Овощи крупные. Огурцы я узнал. Помидоры с кулак, а у нас чуть больше клюквы. Ещё какие-то овощи неизвестных разновидностей, похожие на огурцы, только толстые и жёлтые. И круглые что-то, как яблоко, только ростом почти с меня. Таким, наверное, всю зиму питаться можно. Я не удержался, сорвал помидор, сожрал. Он оказался сладким. Тяжёлый, жирный, сладкий помидор. Я сорвал ещё. Мне хотелось есть. Не знаю, в голове у меня что-то нарушилось. Там ещё жёлтые висели. Не видел никогда. Я сорвал. Кожура оказалась толстой, а содержимое кислым, до слёз почти. По кислоте я понял, что это лимон. Гамир мне рассказывал про такие. Лимоны и апельсины очень полезны от множества недугов. Я сжевал лимон и оборвал остальные. Алиса смотрела на меня стеклянными глазами. Там ещё морковь была. Я её узнал. В бутылке с водой росла. И морковь сладкая. Ты что? спросила Алиса тихо. Ты что, жрать хочешь? Да не, просто интересно. Погоди, я должен подумать. Ферма у вас большая. Она вдоль трубы тянется? Там растёт лучше. Почти километров в длину. Я здесь не могу, Дев. Мне тяжело здесь, прошептала Алиса. Пойдём отсюда, я тебя прошу, а? Погоди. Что? Погоди. Как ты можешь? Тут же я не предлагаю тут жить оставаться, крикнул я. Но нам надо кое-что сделать. Что? Обычное дело. Ты что, не понимаешь? Много мертвецов. Они все впогонь могут переделаться. И переделаются скоро. Подгнили уже хорошо. И тогда тут уже напал нам придётся. Я не могу. Тут же отказала Салиса. Я не могу. Ты меня сюда приволокла. Я начал злиться. Ты меня обманула, притащила сюда, теперь сиди потихонечку. Ясно? Алиса промолчала. Ладно, жди здесь, сказал я. Никуда. Нет, тут же рявкнула Алиса. Я здесь одна не останусь. Не останусь. Не хочу. Страшно. Всё-таки Алиса, девчонка. Я вот видел, как на моих глазах весь мой клан разъела сытью, и ничего, не плакал. Я вообще никогда не плачу. Держись за мной. Я взял покрепче секиру, и мы начали повторный обход. Надо было все тут зачистить. Это оказалось не так уж и просто, как мне представлялось. Мертвецы хорошо подпухли, головы с одного раза не отрубались, даже острейшим лезвием. Навыка в этом у меня не было, но я старался. Алиса всхлипывала за спиной. Закончил за час. Не считал. Надо было бы все это вытащить и сжечь, но сил не хватало. «Пусть лежат», — сказал я. Влажность высокая, сгниют быстро. Тут есть склад? Есть? А зачем тебе склад? Где склад, спрашиваю? Алиса кивнула. Я никогда не был на настоящих складах. Нет, иногда мы встречали забытые нычки с патронами, лекарствами и испорченной едой, но ни одна из них не подходила даже на самый плохонький склад. Гамир рассказывал мне об этих удивительных местах. Такие истории, легендарные Вот вроде как за одним человеком погнался средних размеров Волкер, а человек удирать стал. И когда у него силы почти уже кончились, он провалился в яму. Но это была не яма, а склад. Самый настоящий склад. Там было все. Особая одежда, не знающая из носа, в которой тепло зимой и прохладно летом. Обувь, которая облегчает бег. Шлемы, легкие как перо и прочные как броня. Оружие. Много оружия, разного. А есть такое, которое даже заряжать не нужно. Вечно. Знай себе стрелять. Еда. Там была самая настоящая старинная человеческая еда в специальных коробках. И за всё прошедшее время еда совершенно не испортилась. Её даже разогревать не надо было, лишь дёрнуть сбоку за верёвочку, и через 3 минуты еда уже разогревалась до нужной теплоты. Такая еда, что в наши дни не попробуешь совсем, сколько ни ищи. И вот этот провалившийся начал там жить в складе. Потом через год ему надоело, и он решил прогуляться по поверхности. Вылез весь вооружионный, идёт такой весь непробиваемый, и вдруг строку заметил. Роилось. На солнце железные крылья блестели. Испугался, побежал. От строки никакой комбинезон ведь не защитит. Побежал. Бежал, бежал, до да так убежал, что потом вернуться совсем не смог. Забыл в перепугу, где этот склад. Потом всю жизнь его искал, горючими слезами умывался. И очень, очень сожалел, что вылез на поверхность. У нас вообще каждый хотел бы склад найти. Рассказывали, что они делать будут, если склад найдут. Будут сидеть всю жизнь под землёй, в тишине и безопасности. Вот и все дела. Хорошо. Однажды Коша даже нашёл. Только не такой, а железный. Вместо еды и оружия там только железки по полкам лежали. Мы потом вокруг всё обыскали. Думали, может, и настоящий найдётся. А не нашлось. Склад был, конечно, не самый настоящий. Так, средний настоящий. Не очень большой. Но на настоящем складе взор должен теряться среди бесконечных полок. А тут я вполне видел противоположную стенку в метрах в 50. И всё-таки это был склад. Оружие. Мазиры к куалисы и ящики припасов к ним. Возьми побольше, велел я. Алиса принялась набирать из ящика толстые тяжёлые патроны и засовывать их в патронташи. Я подумал, может, мне тоже взять этот мазер. Оружие убойное, от жнецов убегать не придётся, и не тяжёлое вроде. По короче бы только. Потом решил, что как ни крути, а масса увеличится килограммов на 5. Возрастут нагрузки на связки, а я собираюсь тут ещё поживиться. Оставил мазер. А Алиса взяла. Ладно, пригодится, может. Автоматические винтовки меня тоже не очень заинтересовали. А вот пистолеты? Пистолеты иметь неплохо. В ближнем бою он вполне может пригодиться, особенно на очень коротких расстояниях, когда размахнуться для хорошего удара нельзя. Оружие не тяжёлое. Единственный недостаток надёжность. Гамер говорил, что если хочешь надёжный пистолет, ищи не пистолет, а револьвер. Там движущихся частей меньше. Я стал искать. Пистолеты попадались разные с длинными многогранными стволами и с короткими, и ребристые, и плоские, и наоборот, толстенькие, приятно укладывающиеся в ладонь. Каждому полагались свои патроны. Револьверов среди оружия не оказалось. Я не очень расстроился. Не ожидал, честно говоря. Наверняка револьвер ценность и редкость, даже на складах нет. Алиса тоже дополнительно вооружиться не стала. Видимо, надеялась на мазер. Ладно, меньше стреляешь, быстрее бегаешь порох. Вот это было славно. Прямо за пистолетами стояли жестяные банки с порохом, квадратные, большие, причём не с нашим, самодельным, а со старым, фабричным. Это, конечно, меня обрадовало, даже очень. Настоящее богатство. Захотелось весь этот порох с собою тащить. Я вытряхнул из рюкзака свои жалкие бутылки. Хотел зашвырнуть их подальше, но решил не торопиться, проверить. Скрыл банку, отсыпал немного порох был желтоватый, мелкий, совсем мелкой горошинкой, сыпался легко и даже на глаз видно, что сухой. Горил. Хорошо, весело, без дыма. Отлично. Рядом на полках билели пластиковые банки с плотными крышками объёмом в литр, видимо, предназначенные как раз для пороха. Я наполнил 5 штук, затем не удержался и заполнил шестую. И рожок. Вытряхнул из него свой старый верный самодельный порох и насыпал этот Жёлтый и хороший. Дальше. Железный ящик. Непримечательный. На крышке защёлка, никакого замка, всё просто. Открыл. Гранаты. Похожие на картошку, чёрные, удобные для бросания, яйца смерти.